Густав Иванович Радде. Густав Иванович Радде родился в Гданьске, Данциге, 15-27 ноября 1831 года. Отец его был школьным учителем, наделенным весьма скромными средствами. Радде окончил курс в реальной гимназии, след за тем, за неимением средств, не имея возможности поступить в университет, определился учеником в аптеке. Но с детства пламенно полюбив природу, И начитавшись многих путешествий, в которых описывалась роскошная растительность и животный мир дальних стран, Радо питал заветную мысль отправиться куда-либо вдаль для изучения тамошней природы. В особенности он мечтал об Испании и о Крыме. Но хорошо осознавая, что для выполнения такой цели нужно тщательно приготовиться, он все свободное время, то есть преимущественно ночи, посвящал усердному изучению ботаники и зоологии, определял собранные им растения, набивал птиц и тому подобное. Ученый-профессор Менте заботливо оказывал молодому человеку помощь советам и книгами при его работах и руководил его занятиями. По кончине родителей Раде чувствовал себя ничем не прикованным к своей родине и решился исполнить свое намерение. Он окончательно остановился на Крыме и, не имея в России никаких знакомств, обратился к нашему тогдашнему генеральному консулу в Гданьске Александру Федоровичу Аделунгу, который снабдил его паспортом и рекомендацией к своему зятю академику Кёппину, проживавшему в то время на южном берегу Крыма. Со своей стороны, общество естествоиспытателей в Гданьске дало ему небольшую дорожную стипендию. Вот так он, полный розовых надежд, в 1852 году пустился в путь. Желая сберечь свои деньги для первого жилья в чуждой ему стране, Радо был вынужден очень скупиться и ввиду этого примкнул к еврейскому обозу, шедшему, кажется, в Одессу. Имея чуть ли не даровой проезд, он оказывал хозяину обоза мелкие услуги, между прочим, чистил ему сапоги. Двадцатилетний восприимчивый юноша был очарован прелестями природы Южного берега, где он некоторое время провел в доме Кёпина. который снабдил его рекомендации к состоявшему с ним в тесной дружбе знаменитому Нестору Ботаники и Этмологии Христиану Христиановичу Стевину. Этот высокообразованный ученый тотчас же признал большие способности и необыкновенную наблюдательность молодого человека, приютил его у себя и дозволил ему работать в своем гербарии крымских растений, а также вообще знакомил его с особенностями природы Таврического полуострова. Между прочим, Радо здесь занимался рисованием множества растений. Придаваясь с жаром изучению крымской природы, Густав Иванович, однако же, должен был думать о куске хлеба. Ввиду этого он пристроился гувернером в доме, известного своим гостеприимством помещика Нестора Филипповича Гротена. В Крымских горах, поблизости истоков Салгира, Нестор Филиппович Гротен, годы жизни 1795 1873 -й. крупный крымский помещик, потомок осевший в России в XVIII веке голландской семьи. Академик Карл Кёслер писал в 1858 году, что имение Гротена отличается отличным хозяйственным устройством. После Октябрьской революции 1917 года части потомков Гротена удалось бежать за границу, имения и склеп семьи Гроттен были разорены. Здесь, насколько мне известно, он пробыл недолго. Его манили горы и степи, которые он исходил большей частью пешком. Путешествия его распространялись по всему Крымскому полуострову и Азовскому морю, до Бердянска. Познакомившись и сблизившись с Иосифом Николаевичем Шатиловым, Иосиф Николаевич Шатилов, 1824-1889 годы жизни, выпускник Харьковского университета, крупный помещик, известный лесовод, президент Императорского Московского общества сельского хозяйства. В 1869 году свою коллекцию птиц Таврического полуострова, собранную с помощью Рады, Шмидта и таксидермиста Витгальма, пожертвовал Зоологическому музею Московского университета. Рады по приглашению этого известного и передового сельского хозяина переселился в его имение Тамак, лежащая близ устья Карасу, Салгира. Здесь он устроил весьма полный музей местных птиц, которых он сам стрелял, набивал и определял. Здесь же он нашел необходимый досуг для обработки нескольких очень интересных и живонаписанных статей, касающихся растительности и животной жизни Крыма. Узнав о предложенной РГО-экспедиции на Камчатку, Густав Иванович стремился участвовать в ней, и просил своих крымских покровителей об исходатайствовании ему этой возможности. Снабжённые рекомендациями со стороны Стевена и Кёпина, которым впоследствии присоединились академик Брандт и Лейп медик Раух, Рад решился проехать в Санкт-Петербург, чтобы лично хлопотать о причислении его к означенной экспедиции. Располагая и теперь еще весьма скромными средствами, Он в феврале 1855 года покинул Крым и отправился не спеша в Петербург, пользуясь дорогой нередко даровым проездом в мужицких санях и ночуя, где попало, в крестьянских избах. По приезде в Петербург желание его вскоре осуществилось. Он был прикомандирован от РГО к состоящей под начальством астронома Шварца восточно-сибирской экспедиции в качестве натуралиста и уже в конце апреля отправился в Иркутск. Этим начались его пятилетние достопамятные путешествия по Даурии и Амурскому краю. Приехав 30 мая в Иркутск, Рады уже с половины июня до сентября совершил в лодке круговое плавание по Байкальскому озеру. Вдоль берегов его, начиная от деревни Лиственничной, сперва по западному берегу, к северо-востоку до устья Северной Ангары, а затем по Забайкальскому берегу до туркинских минеральных источников. Каждый день лодка причаливала к берегу, где Густав Иванович делал небольшие экскурсии и собирал растения, насекомых и прочее. Осенью он посетил еще Селенгинское и Гусиное озеро. Почти весь 1856 год Раде путешествовал по Даурии, представляющей северо-восточную оконечность высокой пустыни Гоби, к востоку от Яблоного хребта и к западу от Хинганских гор. 1 марта он покинул Иркутск куда вернулся лишь 8 января 1857 года. Рады недолго отдыхал в Иркутске, причем занимался обработкой отчета и сборами к путешествию на Средний Амур и к двухлетнему там пребыванию. Уже 1 апреля он оставил Иркутск, посетил Кяхту и направился на Читу. Затем он 15 мая пересел на Плот, на котором пустился вниз по Шилке и по Амуру в сопровождении трёх казаков, и одного молодого тунгуса. 11 июня он проехал около того места, на котором ныне стоит город Благовещенск, и, наконец, 20 июня причалил в том месте, где Малый Хинган, горный хребет Буреи, подступает к самому Амуру, и где Радо решил поселиться. Построив наскоро балаган, в котором были помещены вся утварь и провизия, он 5 июля по поручению начальника экспедиции отправился на лодке до Устья-Уссури, Откуда 9 августа вернулся к месту своего поселения. На следующий же день была начата постройка зимнего жилья, для чего был разобран плод. Здесь в этом уединении Густав Иванович прожил отшельником с 1 сентября 1857 до 10 ноября 1858 года, то есть в течение 14 месяцев слишком. При этом личный состав его поселения уменьшился вследствие смерти самого расторопного казака. и ухода молодого тунгуса, к которому Рады очень привязался, так что он остался с двумя лишь казаками. Почти все время он производил экскурсии или охотился, или же препарировал свою добычу и занимался обработкой отчетов. В мае 1858 года посетил его генерал-губернатор Восточной Сибири граф муравьев амурский и просил его основать станицу для 24 казацких семейств поблизости его жилья. Станица эта, получившая по основателю название Радовка, ныне село Рады, в Облученском районе Еврейской автономной области, вскоре затем быстро развилась, а в 1880-х годах насчитывала уже более 100 домов и имела телеграфное сообщение. Покинув 10 ноября свое поселение, Рады через Благовещенск, Усть-Стрелку, Читу и Байкал достиг Иркутска только 17 января, 1859 года. Недостаточное в то время знакомство с восточной частью Саянского хребта, а также некоторые фито- и зоогеографические вопросы вызвали у Рады желание посвятить их изучению еще один год. Получив на то разрешение и пособие от РГО, Густав Иванович 13 апреля снова покинул Иркутск, отправился вверх по долине реки Иркут и 12 июля совершил восхождение на гору Мунку-Сардык, высоту которой он определил в 11 452 фута. Затем он исследовал верховья Иркута и Аки, Акалиевый приток Ангары, так же, как и Иркут. И 28 октября вернулся в Иркутск. Здесь он около месяца был занят приведением в порядок и упаковкой своих богатых коллекций, а 26 ноября выбрался окончательно из Иркутска. Санкт-Петербург он после почти пятилетней отлучки возвратился 10 января 1860 года. Возвратившись в Санкт-Петербург, Рады был назначен препаратором в Зоологическом музее Академии наук и точно же приступил к обработке собранных им богатых материалов. Он принял на себя зоологическую часть их, между тем, как обработкой ботанических коллекций занялись господа Регель и Гердер. Эдуард Людвигович Регель. Годы жизни 1815-1892. Ботаник-садовод, член-корреспондент Петербургской Академии Наук, директор Императорского ботанического сада в Санкт-Петербурге, 1875-1892. Фердинанд Емельянович Фердинанд Готфрид Максимилиан фон Гердер. Годы жизни 1828-1896. немецкий ботаник, работавший в Императорском ботаническом саду Санкт-Петербурга с 1856 по 1892 года. Спустя лишь два месяца по своем приезде в Петербург Раде прочел несколько лекций по-немецки о Сибири и амурской стране. Затем он напечатал двухтомное сочинение со многими картами, таблицами и рисунками, касающиеся фауны млекопитающих и птиц юго-восточной Сибири. Сочинение это со стороны Императорской Академии Наук удостоено Демидовской премии. Густав Иванович составил и третий том этого сочинения, который заключал в себе общее физико-географическое описание Юго-Восточной Сибири. Он представил первую часть его в рукописи РГО. Однако же, к крайнему сожалению, труду этому не суждено было появиться, так как рукопись была утрачена в обществе. Можно понять, что плачевная участь его рукописи могла отнять у Рады охоту к вторичной обработке и к продолжению этого труда, тем более что тогда уже рисовались перед ним широкие перспективы исследования Кавказа. Кабинетные занятия Радды были дважды прерываемы командировками по высочайшему повелению в Южную Россию. В 1860 году он сопровождал академика Бранта в качестве его помощника для поднятия острова Мастодонта, найденного близ Николаева, а в 1862 году академика Бера, командированного для исследования причин обмеления Азовского моря. По рекомендации академика Купфера, Рады в 1863 году получил назначение при Тифлийской физической обсерватории, но эти занятия не пришлись ему по сердцу, и он рвался изучать грандиозную природу Кавказа. в особенности же его растительность и животную жизнь. Поэтому, недолго думая, он оставил должность при обсерватории, когда получил приглашение от августейшего наместника кавказского великого князя Михаила Николаевича заняться изучением кавказских стран в биолого-географическом отношении. С этого времени начинается ряд почти ежегодных путешествий по разным частям Кавказа, вплоть до Армении и Талыша. и далее в Закаспийский край. Талыш. Историко-географическая область у юго-западного побережья Каспийского моря, область компактного проживания талышей. В настоящее время Талыш разделен между двумя государствами Азербайджаном, Мугань и Ираном, Астаны, Гелян и Ардебиль. В 1864 году Рады посетил три высокие продольные долины Колхиды, долины рек Риона, Схенист-Кали и Ингура. В 1865 году он путешествовал снова в Колхиде, затем в Абхазии, в долине Кадора, и далее через Нахарский перевал 9600 футов к Эльбрусу, на который он поднялся до 14300 футов высоты. В 1866 году Густав Иванович совершил первое свое путешествие в Талыш, причем он собрал богатые зоологические коллекции, для тогда же учрежденного Кавказского музея. В 1867 году он путешествовал по высокой Армении к верховьям реки Куры через ардаган Карса. В 1868 году Рады предпринял только в ноябре поездку к Азбеку с целью добыть туров и горных индеек. В 1869 году он был командирован в Санкт-Петербург на Международный съезд ботаников и садоводов, Вернувшись в Тифлис, он в ноябре отправился на Арарат, чтобы добыть для Кавказского музея диких баранов и безааровых козлов. В 1870 году Радде в сопровождении доктора Сиверса Густав Иванович Сиверс. Годы жизни 1843-1898. Видный российский энтомолог и путешественник. Спутник Рады в ряде поездок по Кавказу. Позже в Петербурге был секретарем великого князя Николая Михайловича и сопровождал его в путешествиях. Совершил второе путешествие в Талыш. Посетив божий промысел на Куре, он отправился в Красноводский лагерь. Там он получил приказание сопровождать его величество великого князя Константина Николаевича в плавании по Каспийскому морю. В 1871 году Густав Иванович опять со своим другом Сиверсом Через Еревань и Нахичевань проехал по теснине Аракса в Ардубат и в западную часть Карабаха, затем через Карапуджих обратно в Нахичевань, отсюда в Новый Баязет на Гагчайском озере. Проехав снова в Ереван, наши путешественники поднялись на Алагес. Далее вверх по долине Аракса они прошли через области курдов и достигли водораздела между Араксом и Ефратом. Посетив затем озеро Балыгёл, они совершили восхождение на оба Арарата. На Малом Арарате они достигли вершины, а на большом высоты 14 500 футов. В 1872 году Рады был командирован в Москву для устройства Кавказского отделения политехнической выставки, а в 1873 году на международную выставку в Вену, где он также устроил Кавказское отделение. Затем он с октября того же года и до мая 1874 года с целью ознакомления с природой Кавказа читал лекции об этом крае во всех значительных городах Германии. Возвратившись после годовой отлучки в Тифлис, Рады летом 1874 года в сопровождении доктора Сиверса путешествовал через Аджарию Высокую Армению, до Эрзерума и к Бингельдагу. В 1875 году он вместе с докторами Сиверсом, Шнейдером, Моравицем и Фиксеном снова посетил армянское высокогорье. В 1876 году Густав Иванович посетил Хевсурию, Тушетию и Пшавию. В особенности заинтересовали его Хевсуры, которых он подробно изучил и напечатал о них исследования. Разрабатывая эту книгу, Рады в 1877 году все лето провел в Боржоми и только осенью спустился вниз по долине Куры. Точно так же и в 1878 году он не совершал поездок в пределах Кавказа, так как был командирован в Париж на Международный съезд ботаников. С ноября 1879 года до августа 1880 года Густав Иванович находился в юго-восточном углу Закавказья, третий раз в Талыше, и совершил поездку в Адербиджан, к Салавану, в Ардебиль и Гелян. Адербиджан, иранский Азербайджан, столица Тибриз. В 1881 году он никуда не ездил, а занимался устройством второго этажа Кавказского музея. Рады был избран председателем распорядительного комитета 5 Международного археологического съезда, собравшегося в этом году в Тифлисе. Вместе с членами Конгресса он совершил экскурсию в Кутаис. В 1882 году рады был командирован в Санкт-Петербург и за границу. В 1884 году на первый Международный съезд орнитолога в Вену и был избран председателем этого съезда. Тут он сблизился с наследником Астро-Венгерского престола, эрцгерцогом Рудольфом. Отсюда Густав Иванович направился в Санкт-Петербург для участия в Международном съезде ботаников и садоводов. В 1885 году он посетил Дагестанское высокогорье, проехал через Нуху и Большой Кавказский хребет на Шагдаг к истокам Самура и обоих Койсу, и затем в Дультыдак и Богас. В 1886 году Рады по высочайшему повелению путешествовал в качестве начальника экспедиции в Закаспийском крае и в Северном Харасане. В экспедиции приняли участие геолог Коншин и зоолог доктор Вальтер. Собранный экспедицией весьма богатый материал был распределен для обработки между многими учеными-специалистами, как в России, так и за границей. В 1887 году Густав Иванович намеревался отправиться на Осетинское высокогорье, но болезнь воспрепятствовала совершить это путешествие. В 1888 году он сопровождал его высочество великого князя Николая Михайловича и князя Николая Мингрельского в Колхиду и в Дадиановскую Сванетию до высоты Латпарского перевала. В 1889 году Рады съездил в Санкт-Петербург, а затем в Лондон для принятия медали королевы Виктории, присужденной ему Королевским географическим обществом в Лондоне. Осенью того же года Рады совершил путешествие в Самарканд. В 1890 году Рады вместе с доктором Валентином объехал Карабах. Затем, по приглашению великих князей Александра и Сергея Михайловичей, Рады с сентября 1890 года По конец мая 1891 сопутствовал их высочеством при плавании на яхте «Тамара» в тропическую Азию, до Амбоен включительно. Густав Иванович описал весьма живо и поэтично это плавание в роскошно изданном и иллюстрированном двухтомном сочинении под заглавием «23 тысячи миль на яхте «Тамара». Путевые впечатления доктора Радде. Издание это отняло у него большую часть 1892 года, вследствие чего Радде, насколько мне известно, в этом году не совершал поездок по Кавказу. В 1893 году он вместе с препаратором Кавказского музея господином Кенигом проехал по всему Черноморскому берегу Кавказа с целью составления обширного сочинения о распространении растительности в Кавказском крае. В 1895 и 1897 годах Рады сопровождал почившего наследника Георгия Александровича в поездках по Средиземному морю и издал описание этих путешествий. С февраля по сентябрь 1900 года Густав Иванович пробыл в Париже, где он на международной выставке устроил Кавказский отдел. В последнем его письме ко мне от 2 декабря 1902 года То есть ровно за три месяца до его кончины Радде выразил еще надежду докончить четвертый том коллекции Кавказского музея. Но вместе с тем он жаловался на мучительную болезнь, которую он страдал уже с мая месяца. «Доктора экспериментируют», — пишет он. «Но о точном распознании внутреннего недуга нет и речи. Скорее всего, моя болезнь — старость лет. Так всему конец и веселому духу». Нужно полагать, что доктора верно признали болезнь, но не хотели о том заявить больному. Насколько мне известно, смерть Рады последовала от рака в почках. К этому краткому, но содержательному очерку необходимо добавить, что по крайней мере несколько книг из почти необозримого печатного и рукописного наследия Рады, хотя бы упомянутые 23 тысячи миль на яхте Тамара и Хевсурия и Хевсуры, достойны скорейшего переиздания. Нет сомнения, что они будут интересны современным слушателям и читателям. Далее приводится очерк рады о крымских татарах. «Крымские татары. Характер и быт». Татары, известные под именем крымских, населяют в числе 276 тысяч душ обоего пола Крымский полуостров и часть степей к северу от Перекопского перешейка. Несколько столетий тому назад число крымских татар достигало, может быть, нескольких миллионов, и знаменитое Крымское ханство, простиравшее свою гибельную власть на Днепровские и даже Приволжские земли, играло немаловажную роль на всем юго-востоке Европы. Повелители Крымской Орды, знаменитые Гиреи, были в свое время столь могущественны и грозны, что дружбы их домогались в одно время русские, поляки и турки, пока, наконец, Екатерина II, не положило окончательно предела господству татар на юге России. В настоящее время, как это было отчасти и в старину, население Крымского полуострова представляет пеструю и разнообразную картину, какую трудно найти в другой европейской стране. На небольшом пространстве в 476 квадратных миль здесь встречаются кроме русских немцы-колонисты, евреи-караимы, цыгане, евреи, армяне, греки, болгары и прочее. Но как невелико количество этих пришлых племен, все-таки главное внимание обращают на себя коренные жители полуострова – татары, которые далеко превышают численностью все прочие народности вместе взятые и составляют главное население Крыма. Крымские татары, хотя и все принадлежат к тюрко-монгольскому племени, не везде, однако, они сохранили свой первобытный тип. Если вспомнить, сколько народностей прошло через Крым, и со сколькими из них приходилось вступать в соприкосновение к крымским татарам, то вполне будет понятно все то разнообразие в их наружности, каким поражается теперь глаз случайного наблюдателя. Если, например, доискаться до происхождения татарских пастухов на Чатырдаге, то в жилах их найдешь может быть, больше кемерийской, нежели тюркской или монгольской крови. Крымские татары по наружности и занятиям представляют в настоящее время три степени. довольно резко отличающиеся одна от другой. Их можно разделить на степных татар или Нагаев, горных татар и южнобережных или приморских. Только в остатках Нагайского племени, населяющего северные равнины полуострова и уезды по ту сторону Перекопского перешейка, во всей чистоте сохранился монгольский тип. Здесь татары невелики ростом и сутуловаты. Цвет лица у них темно-желтый, нередко переходящий в медно-красный, Нос небольшой и почти всегда сплюснутый. Скулы сильно выдавшиеся, по большей части темные глаза сужены и косо обращены кверху. Уши большие и оттопыренные, волосы на голове черные, борода весьма редкая. Горные татары, обитающие на северных склонах Крымских гор и в долинах к ним примыкающих, во многом отличаются от нагайцев. Они высоки ростом, хорошо сложены, ловкие и сильны. Цвет лица у них более светлый Приближающиеся к цвету кавказского племени. Глаза большие и темные, волосы и борода густые и черные. Вообще наружность этих татар красива. Татары, же, живущие на южном берегу Крыма, положительно представляют смесь тюрко-монгольской, с греческой и, может быть, с римской кровью. Кроме того, крымские татары, как известно, покупали себе в жены черкешинок, а также похищали полик и русских. Это смесь типов, толь различных между собой, и послужила к улучшению и облагоражению татарской породы в Южном Крыму, где сталкивались более образованные народности и где издавна поселились высшие и богатейшие классы татарского общества. Южные татары высокого роста и крепкого телосложения. Цвет лица у них смуглый, как у всех южных жителей. Лицо овальное, продолговатое и очень приятное, нос прямой, нередко римский или греческий. Волосы и глаза совершенно черные. В Южном Крыму попадаются татары и татарки с такими антично правильными и прекрасными чертами лица, что невозможно на них смотреть без восхищения. И уж, конечно, татарского в них всего меньше. Вообще все горные татары — народ рослый, статный, красивый и благодаря беззаботной жизни и прекрасному горному воздуху пользуются отличным здоровьем. Однако же нельзя сказать того же о татарских женщинах. Они чрезвычайно рано старятся и нередко подвержены свойственным их полуболезням. Только в Южном Крыму встречаются женщины в высшей степени красивые, с лицом совершенно европейским и белым. Последнее зависит отчасти от того, что они не работают на солнечном жару и даже на улицу не выходят с открытым лицом, почему совсем не загорают. Характер общественной жизни татар выражается и в наружном виде их деревень. Все татарские селения расположены в лощинах. В этом сказывается, может быть, привычка прежнего степника татарина прятаться от взоров казака. Дома здесь не скучены, как в русских селах, а разбросаны в беспорядке и отделены друг от друга, если не садом, то огородом или просто пустырем. Вокруг деревни, большей частью, примыкая к самым усадьбам, лежат поля и сенокосы. Поля эти, в свою очередь, обнесены почти у каждого хозяина плетнем. А иногда каменная ограда или канавой. Только в горах по тесноте места дома в татарских деревнях стоят не в далеком расстоянии друг от друга, хотя также разбросаны в беспорядке. В этих селениях низкие татарские сакли обыкновенно плотно примыкают одной стеной к горе, так что, сходя с последней, можно легко взойти на дом, совсем того не замечая. Жилище татарское сакля не везде строится одинаково. На южном берегу Крыма татары делают себе дома из грубых полевых камней, смазывают их и оштукатуривают глиной. А на северном склоне гор и особенно в степях татарские дома строятся из крупных самодельных кирпичей, приготовляемых из смеси глины с соломой. Все дома татарские узкие длины и всегда выбелены снаружи известью. Крыша только у богатых делается из красной черепицы. По большей же части крыши на домах плоские земляные, Чуть-чуть только покаты в одну сторону для стока дождевой воды. Крыша у татар имеет совсем иное назначение, чем у нас. Прежде всего она служит сушильней. Здесь всегда можно видеть белье, плоды, печенье, вывешенные на ней для просушки. Сюда же собираются люди для всякого рода работы, для разговоров. Здесь же и гостей принимают. Интересный вид представляют иногда различные группы татар, Расположившихся на крышах в своих пестрых и довольно живописных костюмах. В окна вставляют стекла только самые богатые татары или живущие в соседстве с русскими и немецкими колониями. У истых же татар таких затей не водится. Они просто-напросто вставляют в окно решетку из тонких спиц и заклеивают ее масляной бумагой, да иногда вставляют в середину этой бумаги маленькое стеклышко, как зрачок в глазу. Это больше для удовлетворения любопытства прекрасного пола. Иногда же окна закрываются просто деревянной задвижкой, что имеет, конечно, несколько мрачный вид. Но татарам и не нужно особенного света в доме. Их домашние занятия не сложны и немногочисленны. Лежать на войлоке. Дверь Сакли всегда обращена на юг. Порог делается очень высокий, а сама дверь низкая. Так что для того, чтобы войти в дом, Надобно низко нагибаться и высоко поднимать ноги. Внутри дом разделен на три части. Прямо против входа находится кухня. Из нее ведут двери направо и налево, то есть в мужскую половину и в женскую. Кухня устраивается очень просто. Очага нет, а огонь разводят на хорошо утоптанном земляном полу. Над ним поднимается чело и тяга. Последняя, постепенно суживаясь кверху, выходит на крышу в трубу. В комнате прежде всего обращает на себя внимание печь. Комнатная печь устраивается довольно оригинально. Это шести- или восьмисторонняя пирамидка, верху суживающаяся и покрытая сверху куполом. Все это сделано из необожжённого кирпича. Дымовая труба выходит в сторону и соединяется с кухонной тягой. Купол или колпак над печкой украшается различными фигурами и цветной глиной. Над челом печки устраивается выступ. На нем в виде украшения, или для того чтобы было ближе под рукой, кофейник из желтой меди, с крышкой и коротким рыльцем. На медном же подносе вокруг кофейника чашки, тоже из желтой меди с изогнутыми ручками. Все это очень чисто вычищено и блестит как золото. Стены комнаты обыкновенно чисто оштукатурены, но у очень немногих выбелены. А в редких случаях размалеваны первобытной живописью изображающие из стволы деревьев с разветвлениями оканчивающимися или козлиной головой или исполинской птицей или каким-то необыкновенным плодом все это очень пестро и ярко но лишено всякого вкуса и изящества потолка в сакле вовсе нет чтобы скрыть непривлекательный вид балок и перекладин на них развешивают одежду и белье для этого употребляется обыкновенно весь наличный гардероб хозяев не исключая никакой части костюма. На самих же перекладинах, поверх них, навален разный домашний скарб, непочатая кудель, короб с пряжей, связка шерсти, кнуты, веревки, ножи, топоры и так далее. Пол комнаты весь устлан войлоком. На нем вдоль стены с полкой лежат подушки, одна на другой в виде турецкого дивана. Подушки в наволочках с белыми и темными прямолинейными узорами. Сверху они накрыты шерстяной, домотканой коричневой материей. Вдоль других стен поставлены сундуки, голубые и красные, с черными или белыми железными переплетами. Они покрыты сверху той же материей, как и подушки, а у очень богатых дорогими персидскими коврами. У бедных совсем подушки не складываются в виде дивана, а просто лежат в углу, покрытые ситцевым одеялом. У богатых же одеяла делаются из толстой турецкой шелковой материи, ярких цветов. Кроме подушек и сундуков, другой мебели в татарской сакле нет. На женской половине комната имеет приблизительно тот же вид, только здесь красуется сверх того колыбель, расписанная всевозможными красками, изобретение бахчисарайских токарей. В сакле татарской постоянно соблюдается чистота и порядок. Войлок, посланный на полу, часто выколачивается и выветривается. Вообще, где участвуют руки и глаз татарки, там все делается исправно и обстоятельно. Это относится одинаково как к бедным, так и к богатым татарским семействам. С той лишь разницей, что у бедных всего меньше и все дешевле, и комната только одна, в правой части сакли, а в левой печи кухня, все таки отделённые друг от друга перегородкой. На дворе тоже чистота. благодаря немалому участию женщин в устройстве и этой части татарского обиталища. Двор всегда огорожен или каменной стеной, или плетнем, обмазанным снаружи глиной. Для скота внутри двора не строят ни хлевов, ни сараев и довольствуются простым навесом. Да и тот далеко не у всех имеется, так как скот большую частью держат зимой в поле, на подножном корму. Птичники во дворах попадаются чаще. На ночь скот везде загоняют или во двор, или в особые загоны. Это делается главным образом для того, чтобы заготовить кизяк, которым татары отапливают свои сакли. В татарской деревне всегда есть несколько колодцев, а у степных татар подле каждого дома свой колодец, из которого поднимают воду колесом в бурдюках или кожаных мешках. Татары всегда и все сами строят себе, равным образом и деревенские мечети. Мечеть в деревне стоит всегда особняком. Постройка её незамысловата. Она мало чем отличается от обыкновенной сакли и строится по большей части из грубого известкового камня, с кровлей, из красной черепицы. Вместо минаретов делают каменную лестницу, которая ведет к площадке, часто ничем не огороженной. Сюда входит сам мула или мазит, так называют крымские татары своих муэдзинов. и пять раз в день извещает правоверных, что час молитвы наступил. Городские мечети гораздо красивее. Их строят из камня с резными карнизами. Минарет высокий, нередко доходит до семи саженей и оканчивается шпицем с двурогой луной. Аршина на четыре ниже шпица, сделан балкон, окружающий шпиц, и на него выход из башенки минарета. Татары одеваются красиво, иногда даже живописно. Обыкновенный костюм крымского татарина составляет куртка, широкие шальвары, стянутые поясом, и баранья шапка или красная феска на голове. Куртка шьется из особенной турецкой материи с разводами, у богатых из шелковой, а у бедных из бумажной. Широкие шальвары надеваются сверх куртки и у талии стягиваются поясом различной ширины, какого-нибудь яркого цвета, исключая зеленый. Зеленый цвет, как преобладающий в раю Магомета, и вследствие этого, почитаемый священным, представляется носить только лицам высшего духовенства и прямым потомкам Магомета. Шапка весьма изящной формы делается из бараньего меха, вышиной в один фут или в полфута, с красным, сафьяным или суконным донышком. Фески приготавливаются вязаные, без швов, с цельным, непришитым донышком. Феску и шапку крымский татарин не снимает даже в комнате и расстается с ними только тогда, когда ложится спать. Зажиточные татары носят шерстяные чулки, в которых и входят в комнату. Сверх них надевают мягкие желтые мешты, софьяновые туфли с острыми загнутыми кверху носками. А сверху этой первой обуви надевают еще калоши или кожаные башмаки на железных подковах. Низший класс носит сандалии, то есть лапти, сделанные из бараней невыделанной кожи. Ноги под лапоть обертывают зимой толстым сукном, а летом — грубым полотном. Лапать прикрепляется к ноге веревочками или тонкими кожаными ремешками, перевитыми вокруг ноги крестообразно до самых коленей. В сверх куртки татары надевают чекмень, длинный кафтан с башлыком и очень широкими рукавами. Чекмень делается из грубого домашнего сукна коричневатого цвета. Татары-хлебопажцы очень часто употребляют этот кафтан вместо мешков. Нужно татарину хлебных зерен или овощей насыпать, он скидывает с себя чекмин. Связывает рукава и полы, насыпает в этот импровизированный мешок зерна, протыкает под узел палку и, взвалив себе на спину, несет куда следует. Зимой вместо чекмений татары носят тулупы, с которыми не расстаются в это время года ни днем, ни ночью. Тулупы у них двоякого рода. Один короткий, домашний, по форме напоминающий кавалерийский полушубок. Другой дорожный, длинный и широкий. Татарских мальчиков с четырехлетнего возраста одевают как взрослых, А до тех пор татарчонок бегает в курточке с узенькими рукавами, надетой сверх длинной рубашонке, и в мохнатой шапке, а иногда с голой, бритой и синей головенкой, гладкой, как пузырь, на макушке которой развивается хохолок, словно у краснокожего индейца. Женский костюм несколько сходен с мужским. Татарки носят шерстяные домотканные рубашки с открытой шеей и с короткими рукавами до локтей. Поверх рубахи надевают широкие шальвары, стянутые на поясе и собранные на шнурок у щиколотки. От коленей до щиколотки их обшивают красным кумачом. Поверх шальвар надевают юбку, тоже шерстяную, и передник собственной работы, иногда очень неискусный. Сверх этого надевают летом бешмет, длинный кафтан из бумажной материи, на пестрой подкладке. Он доходит до коленей и шьется в обтяжку. с узкими короткими рукавами, доходящими до локтей. Края его обшиваются галунами или серебряными шнурками в несколько рядов. Из-под бишмета виднеются только концы шальвар, обшитые кумачом и мешками, падающие на ступни. Бешмет стягивается вокруг талии серебряным поясом, ширина которого различна, смотря по богатству женщины или девушки. Концы пояса уже, чем середина, и застегиваются спереди круглой серебряной пряжкой. Украшены гранатами или разноцветными по большей части поддельными камнями. Только у самых бедных пояса шелковые или льняные. Под пояс на кафтан часто надевают сложенную углом цветную шаль, таким образом, что угол ее висит назад, чуть не до пят. Зимой поверх бешмета надевают друбы. Шубку преимущественно красной или зеленой материи, со стоячим воротником и с узкими рукавами. Длина шубки различна. У молодых — до коленей, а у старых — до пят. Рукава этой шубки делаются с обшлагами, очень красиво вырезанными, и украшаются по шву металлическими пуговками. Края шубки также обшиваются галуном или шнурками, а иногда мехом и широким пузументом по швам. При выходе из дома сверх всего надевают еще феридже — суконную накидку розового или зеленого цвета с короткими рукавами. При недальних отлучках со двора Ферриджи набрасывают на голову вместо чадры или покрывала. Обувь женская также несколько разнообразнее мужской. Зимой в комнате татарки носят такие же туфли, как и мужские мешты, поверх которых при выходе надевают также галоши или катыры. Летом убываются в попучи, полуботинки с острыми носками, расшитые золотом и серебром. Когда на дворе грязно, то кроме туфлей галош, носят еще деревянные башмаки. Они делаются из легкого дерева, обыкновенно из черного тополя. Прежде всегда вырезается подошва, верхняя сторона которой усаживается гвоздиками, чтобы нога не скользила. Под передний и задний конец подошвы приделывается деревянная ножка дюймов 6 или 8 вышиной. В середине подошвы прикрепляется широкий ремень в виде перехвата, в который и вставляется нога. В этих галошах можно ходить по глубокой грязи и не запачкать обуви. Привычные в них свободно бегают. Они только хлябуют на ноге, но не спадают. Богатые щеголихи носят деревянные башмаки весьма изящной формы, полированные, украшенные резьбой и инкрустацией из перламутра, серебра и разноцветного дерева. Костюм девушек такой же, как и замужних женщин, исключая головной убор. Замужние татарки разделяют волосы на голове на обе стороны на две пряди и завертывают их на висках в два пучка, называемых зелифами. Сзади волосы остаются незаплетенными и висят по спине распущенными. Сверх такой прически женщины носят челму из длинного аршина в четыре холщового полотенца. Для этого наматывают его крестообразно на голову, так что один конец висит по спине и прикрывает распущенные волосы, а другой конец обвит вокруг головы и запрятан так, что не выскальзывает, даже при большой работе. Во весь день головной убор татарки остается на месте, как она не нагибается, как не хлопочет. Девушки же татарские заплетают волосы на множество тонких косичек, иногда очень длинных, и они висят у них по плечам и по спине. Верхнюю часть головы девушки покрывают красной феской, такой же, как у мужчин, но красиво убранный. середине плоского донышка пришивается металлическая пуговица, которой приделывается кисть из золотых ниток или шнурков. Кисть эта по донышку рассыпается звездой. По сторонам феска расшита золотом или просто мешурой. По краям ее наращиваются червонцы, а у бедных бронзовые или медные монеты. Только серебряные не любят. Иногда эти монеты не пришиты, а висят по краям фески, нанизанные на нитки, спускаясь на лопы и вокруг всей головы. Девушки особенно щеголяют фесками. Чем она наряднее, тем больше чести приносят девушке. потому что наряд этот всегда собственной работы. Кроме того, девушки носят множество золотых или медных монет на груди и на шее в виде ожерелья и нагрудника. Чем больше монет в этом случае, тем красивее кажется татаркам. Необходимую принадлежность татарского костюма, как женского, так и мужского, составляют также кожаные сумочки, заключающие в себе серебряные ящички, в которых, в свою очередь, спрятаны молитвы. нарочно для каждого написанные. Эти сумочки, имеющие значение амулетов, мужчины носят на особых перевязках на груди или на спине, а девушки вплетают в косы. Ни один из носящих молитву не только не знает ее наизусть, но и не может ее прочесть. Они силу приписывают написанным словам, а не смыслу их. О костюме татар, равно как и о жилище их, нужно вообще заметить, что они постоянно содержат и то, и другое в порядке, чистоте и опрятности. Редко можно увидеть на татаре не разорванное платье, хотя и весьма часто с заплатами. Но если татарин так причудлив и отчасти даже изящен в выборе своей внешней обстановки, то далеко нельзя сказать того же о взглядах татар на качество и свойства употребляемой ими пищи. Ни у одной народности нельзя встретить такой невзыскательности, Неумение и безвкусие в приготовлении пищи, как у крымских татар. Небрежность и неопрятность играют также значительную роль в деле татарской еды. Крымскими татарами употребляются в пищу следующие кушания. Хлеб, обыкновенно перекиший чересчур крутой, дурно выпеченный. Пилав из пшена и баранины. Катык, то есть скишее, свернувшееся и потом прокипяченное, а иногда еще и просоленное молоко. по большей части, овечья. Что-то вроде нашего кислого молока или творога, но на вкус русских людей совершенно негодное. У крымских же татар весьма любимое. Изредка в каких-нибудь особенных случаях татары приготовляют шашлык, жареную на вертеле мелкими кусочками баранину, Чир -чир бурек или чебурек, то есть жареные на бараньем сале пирожки с начинкой изрубленной говядины, голубцы в виноградных листьях, Облитые вместо сметаны котыком. Самым же роскошным блюдом считаются щи, сваренные из разных овощей и фруктов и из различного мяса. Чем разнокалибернее состав этого удивительного блюда, тем выше оно ценится. Всякое кушанье у татар обыкновенно переварено и пережарено до нельзя, и все обильно приправляют бурдющим жиром сало из хвоста крымского барана, стручковым перцем, луком, чесноком, который татары поглощают в огромном количестве, так что их одежда и дома насквозь пропитываются острым запахом от этого овоща и нестерпимо разят для непривычного обоняния. Мясо татары редко употребляют и не имеют обыкновения солить его. Обыкновенно они заготовляют на зиму какач, вяленую на солнце баранину, а также пастырму, тоже вяленую говядину. Верблюжье мясо все охотно употребляют. Канину едят только нагайцы и приготовляют ее так же, как делали это еще предки их. До различных лакомств татары, а в особенности татарки, большие охотники. Самое высокое и дорогое лакомство для них составляет каймак. Жирные маслянистые пенки, снимаемые с кипяченого овечьего молока во время приготовления брынзы, овечьего сыра. Каймак или вареные овечьи сливки едят преимущественно застывшими, холодными, когда не имеют вкус сальной свечи. Как лакомство употребляют также сладкие пирожки с начинкой из фруктов и овощей, а редко с молодой крапивой, вареной в молоке. Весьма распространенное лакомство составляет также бекмес, жидкая фруктовая пастила. Но если крымский татарин пожелает полакомиться на славу, то берет ломтик хлеба, Макает его сперва в бекмес, потом в каймак, затем в мед, в коровье масло и, положив сверху всего кусочек соленого стручкового перца, проглатывает эту невообразимую смесь с истинным наслаждением. Татарки сверх того лакомятся рахат-лукумом, халвой, изюмом и лябляблей, ляблей сладким горохом. У крымских татар существует также много национальных напитков, преимущественно прохладительных. К числу которых относятся щербет или чардежа, кислый фруктовый отвар или просто бикмес, разбавленный водой, напоминающий фруктовый квас. Самым же распространенным прохладительным напитком служит язьма Это котык или кислое овечье молоко, разбавленное водой, вследствие чего получается жидкость едко-кислого отвратительного гнилого вкуса. Несмотря на это, язьма составляет любимое питье татар. Их национальный квас. и считается самым действительным средством для утоления жажды. Употребление вина строго запрещено Кораном для всех мусульман, но большинство крымских татар вполне убеждено, что водка не есть вино, а потому и пьют все хлебные и хмельные напитки не хуже геуров. Лишь степные татары составляют исключение в этом случае. Они не только строго воздерживаются от употребления всяких спиртных напитков, но считают грехом даже употребление винограда, из которого, однако, сами приготовляют вино. Это вино, впрочем, тотчас же, же сбывают с рук и продают в Симферополе. Нужно вообще заметить, что крымские татары гораздо умереннее в употреблении пищи, чем напитков. Отличительные черты характера, свойственные татарам всех трех ветвей, это лукавство, скрытность, лень, беспечность, робость и хвастливость. В частных отношениях между собой татары до ныне сохранили патриархальную простоту, уравнивающую, по крайней мере, наружно бедняка с богатым и знатного с незнатным. Рабочие, кто бы они ни были, все равно, не стесняясь, входят в дом своего хозяина, будь он сам бей, и отдав ему с обычной важностью приветствия, спокойно садятся, хотя бы в присутствии посторонних посетителей, рядом с хозяином. Канакбеем, по-турецки на диван, и с достоинством едят все, что поставлено для гостей. Но подобная простота нравов нисколько не исключает среди татар общественных отношений, основанных на корысти, на низкопоклонстве. Правда, они живут в своих деревнях, по-видимому, мирно, без ссор и драк, но дружного единения между ними нет, и сильнейший всегда стремится подчинить себе слабейшего. Эта же черта характеризует и их семейные отношения, где отец и муж — полновластный владыка над женой и детьми. К числу занятий татар относятся садоводство, виноградничество, табаководство, огородничество, скотоводство, а, главным образом, хлебопашество. Несмотря на все выгоды разведения в Крыму плодов, овощей и некоторых колониальных растений, татары по отсутствию предприимчивости и по унаследованной привычке предпочитают поддерживать свое существование хлебопашеством. Но и это главное занятие татар находится у них в самом жалком состоянии, хотя климат и почва в высшей степени благоприятствуют хлебопашеству. Нечего и говорить, что татары оказываются вполне беспомощными против таких бичей земледелия в Крыму, как недостаток воды и частые засухи, саранча, весенние утренники, болезни винограда и тому подобное. Правда, крымские татары, наравне с турками и другими восточными народами, могут назваться мастерами орошения и фонтанов. У них можно встретить фонтаны и на дорогах, и в деревнях, и даже на горах. Но все это устроено больше для кейфа местных жителей, а не для хозяйственных потребностей. Земледельческий участок иного татарина часто обращается в пустыню от недостатка воды. А хозяину его все-таки лень взяться за заступ. Неудивительно поэтому, что в случае засухи сотни татарских семей в этом благодатном краю терпят голодуху, не менее каких-нибудь ирландцев. Скотоводство у крымских татар у этих потомков знаменитых скотоводов-кочевников находится теперь в плачевном состоянии. Из татарина, когда-то самостоятельного скотовода, выработался теперь особый тип батрака-пастуха, известный под названием чабана. Пастушеская жизнь особенно развита среди горных татар, и там-то Чабан представляет очень распространенный тип и играет чуть ли не первенствующую роль в диких ущельях и долинах Крымских гор, в особенности на горе Чатырдак. Крымские горы большей частью состоят из покрытых травой хребтов, называемых татарами Айлами, и как швейцарцы гонят весной рогатый скот на горы, Также татары взбираются со своими овцами на Айлы и остаются там целое лето. На горах этих пасутся преимущественно овцы, вероятно, потому что движение по ним с крупным рогатым скотом неудобно. К тому же на Айлах трава очень короткая, более удобная для овец, чем для крупного скота. Чабаны составляют особый класс пастухов-овец. В южных степях между чабанами Можно встретить даже и русских пришельцев из какой-нибудь Курской губернии, перенявших этот род занятий, вероятно, от татар. Зимой, когда работы полевые окончены и у каждого заводятся лишние деньжонки, общественная жизнь татар несколько оживляется. Всю зиму большинство татар ровно ничем не заняты. Всю зиму они наслаждаются кейфом, водкой и бузой, татарским пивом, музыкой и пением. все это они получают, за весьма умеренные цены в специальных по этой части заведениях — бузне, кофейной и кабаке. Татары любят общество, любят быть в гостях, убить время в разговоре, но не принимают гостей у себя. Поэтому домашние пиры и беседы бывают у них только в исключительных случаях, как то во время свадьбы, обрезания, похорон и прочее. Дом, в особенности небогатого мусульманина, как жилище его жены и дочерей не представляет удобства для веселых мужских пирушек. Оттого татарин ищет развлечения вне дома, в общественном заведении, устроенном обыкновенно в азиатском вкусе. Увеселения татар немногосложны. Азартная игра в карты, борьба и скачки составляют обыкновенное их развлечение. Борьбой развлекаются по большей части на свадьбах. Публика становится в кружок, посредине помещаются два джигита. Они наклоняются друг к другу и берут один другого за кушаки. Музыка играет какой-нибудь марш, и оба джигита начинают переминаться на шесте, изловчаться, тянуть друг друга за кушаки, стараясь повалить один другого и возбуждая тем неописанный восторг в зрителях. Когда один из противников оказывается вдруг сваленным на землю, взрыв диких восклицаний приветствует победителя. Скачки для татар составляют высшее наслаждение. На губернские скачки они собираются даже из отдаленных городов и деревень, заранее навешивая на своих лошадей различные амулетки с целью обеспечить за собой победу над соперниками. Даже женщинам дозволяется бывать на скачках, и они в качестве зрительниц собираются на них во множестве, становятся в белых марамах где-нибудь поодаль, в длинную шеренгу, представляя себя как бы сплошную линию полотна. для горных татарок во время различных празднеств самое любимое удовольствие составляют качели и танцы. Танцы производятся по большей части под национальную татарскую музыку, состоящую из сазы, скрипки, зурны, свирели, дыри, бубна и турецкого барабана. Сазы или скрипки трехструнные. Во время игры их упирают не в подбородок, а на колено и пилят на них смычком собственного изделия. Иногда крымские татары пляшут и под пение, в особенности под любимую свою песню варыляч -э Танцам их нужно отдать полную справедливость. Одно па искусственного плесуна джигита стоит всего татарского музыкального репертуара. Ничего живее, выразительнее и грациознее этого танца не встретить ни у одной народности в пределах России. Пляска татар чисто мимическая и исполняется скорее общими положениями тела и движениями рук, чем ногами. Дети с восьмилетнего возраста, как мальчики, так и девочки, также участвуют в танцах, но замужним женщинам пляски дозволены только до сорокалетнего возраста. Танцы татар исполняются подобно европейским, сообразно с переходами мелодии. Но у татар мужчины никогда не пляшут вместе с женщинами, и в этом состоит огромное различие их танца от европейского. Песнями татары крымские чрезвычайно бедны, Время богатства и блеска восточной поэзии у крымских мусульман уже прошло, и это доказывается бедными остатками стихотворений, которые до сих пор живут в народе, но едва заслуживают названия поэзии. В свободное время татары занимаются больше рассказами о злых духах, каковы, например, Абуры, ведьмы, Диви, духи-гиганты, Пери, нежные и прекрасные женщины, Мюнкир-Веникиры, вызыватели мертвых и прочее. Крымские татары, исповедуя одинаковую с волжскими татарами магометанскую веру, суннитского толка и строго соблюдая чисто обрядовую сторону этой религии, многих положений Корана все-таки не соблюдают или же толкуют превратно. Причиной этому служит отчасти малое знакомство их с Кораном, что объясняется, в свою очередь, безграмотностью. В этом отношении крымские татары никак не могут идти в сравнение с волжскими татарами, у которых безграмотность считается позором для истинного мусульманина, и между которыми грамотность распространена почти поголовно, даже в среде деревенских жителей и женщин. У крымских же татар грамотные очень редки. Правда, публичных школ в Крыму не имеется. Но зато по мусульманскому обычаю при каждой мечети мулла обязан за известное умеренное вознаграждение обучать всякого желающего, хотя бы и взрослого, татарской грамоте, Корану и арабскому языку, как это делается у казанских татар. В Крыму же этот обычай, если и практикуется, то в очень ограниченных размерах. Причиной тому служит отчасти бедность крымского татарина. Из трех-четырех крымских деревень разве один только татарин в состоянии платить муле за обучение своих сыновей? И в этом случае отдают на выучку муле обыкновенно 18-летних мальчиков, а до того времени, говорят, дитя молод и неразумен. От природы татары очень любопытны. Если их поразит что-нибудь новое, небывалое, они до тех пор не успокаиваются, пока не узнают того, чего хотят знать. Это могло бы еще служить для них одной из побудительных причин выйти из обычной ленивой неподвижности и равнодушия. Но за отсутствием всяких других благоприятных условий и эта способность глохнет в татарах. Даже муллы, для которых было бы во всех отношениях выгодно развитие среди татар охоты к учению, и они немного делают в этом отношении. Мусульманское духовенство в Крыму вообще имеет слабое влияние на своих прихожан. Мулы выбираются из среды самой паствы и выбираются далеко не вследствие их особенной набожности или благочестия, а также и не за хорошие познания, которых большинство мул смыслит не больше самого последнего пастуха-татарина. Может быть, поэтому татары в Южном Крыму довольно равнодушны к религии и не отличаются ни фанатизмом, ни нетерпимостью к другим вероисповеданиям. В Южный Крым время от времени пробираются из Турции разные подозрительные миссионеры с целью поддерживать в татарах ислам, возбуждать в них фанатизм и, между прочим, собирать с них деньги на какое-то якобы религиозное дело. При этом нередко случается, что татары... Вместо почетного приема и приношений, которые, пожалуй, навлекли бы на них беду, преспокойно перевязывают пришельцев и без дальнейших рассуждений отправляют их в стан. Несмотря на скромную роль духовенства среди крымских мусульман и на его в сущности ничтожную деятельность на пользу интересов местного населения, крымские мулы все-таки не церемонятся с правоверными и делают со своих прихожан весьма значительные поборы. Может быть, Никакое духовенство в мире не получает такого большого содержания, как крымские мулы. Религиозные обряды и празднества у крымских татар совершенно одинаковы с теми, что у волжских татар, поэтому распространяться о них в нашем настоящем очерке было бы излишне. Семейные же обряды и обычаи крымских татар довольно своеобразны и носят на себе чисто местный отпечаток. Последствия всякого варварского быта обрушиваются прежде всего. едва ли не на женщин, в особенности в мусульманском мире. Женщина всегда и везде первая несет на себе все невыгоды умственной неразвитости и дикости народа, так и в среде крымских татар, до сих пор остающихся вследствие различных неблагоприятных условий на степени развития какого-нибудь полукочевого народа. Зато любовь татарки к своим детям не знает границ. Любовь эта, впрочем, чаще всего выражается в разных приметах, суеверные до крайности, верующие, что и ведьмы враждуют против детей, и злой дух немилостив к ним, и человек может сглазить их насмерть. Татарки со дня рождения обвешивают своих детей разного рода молитвами, зашитыми в ощанках, амулетами и другого рода предметами, вроде синих бус, змеиных головок, клешней от морского рака, медных монет и так далее, в полном убеждении отклонить этими средствами влияние враждебных сил. Особенный отпечаток на семейную жизнь мусульман кладет постановление Корана о браке. По Корану всякий мусульманин может иметь четырех законных жен, хотя зажиточные татары и муллы почему-то предпочитают этому числу цифру 7. Большинство же крымских татар, как это бывает и у всех других мусульман, женится по недостатку средств только на двух, а многие и на одной. Для таких бедняков, как крымские татары, В отношении их многоженству особенно стеснителен всеобщий мусульманский обычай, по которому каждая жена должна иметь особую комнату и особый стол, приготовляемый ею самой, что доступно, разумеется, только для более или менее зажиточных людей. Татары редко женятся ранее тридцатилетнего возраста. Девушки же татарские выходят замуж гораздо раньше, иногда 15 и даже 13 лет. Отец выдает свою дочь замуж, не спрашивая на то ее согласия. И нередко за человека, которого та и в глаза не видела до свадьбы. Жених, как и у волжских татар, вносят за невесту ее родителям колым или выкуп. Размеры колыма колеблются между 25 и 1000 рублей. Иногда выкуп уплачивается скотом или вещами. Колым играет в Крыму особенную роль благодаря тому обстоятельству, что здешние татары отчасти по бедности, отчасти по врожденному отвращению к труду не особенно гнушаются экстраординарными средствами к пропитанию. Наиболее недостаточные родители охотно выдают своих дочерей за богатых, но заведомо порочных и ненадежных в отношении к жизни людей, когда судьба просватанной девушки при известной легкости развода у мусульман уже решена, лишь бы только на этот раз получить за нее побольше выкупа. Этой спекуляцией чудолюбивые родители поправляют свое состояние. Со своей стороны невеста приносит в дар жениху около 20 вышитых платков. Вышитые платки — это важная часть приданного. Жених очень часто условливается заранее, сколько платков невеста приготовит к свадьбе. Все время идут переговоры о Колыме, что иногда длится целый год. Невеста только и делает, что вышивает со своими подругами платки и полотенца. Положение женщины в татарской семье самое безотрадное. Мы уже видели, что татары взваливают на своих жен самые тяжелые домашние работы. Помимо этого, мужья держат их в совершенном отчуждении от всего света. Войти в саклю татарина можно только в присутствии хозяина. Если же его нет дома, то надобно посидеть или у ворот, или у входа в дом, дожидаясь его возвращения. При появлении же чужого мужчины в самой сакле, хотя бы и в присутствии хозяина, женщины тотчас же уходят на свою половину. или за неимением ее в кухню. Для прислуживания гостю остается только одна старуха. Нужно уж быть близко знакомым с татарином, чтобы жена и дочери его не убегали от гостя и даже прислуживали ему. Но никогда все таки они не вступят с ним в разговоры. Таково отношение татарских женщин к посторонним мужчинам. все равно георам или правоверным. Только в Байрам Нового года, Катерлас Байрам, Женщины в Крыму, как и у волжских татар, веселятся вместе с мужчинами на загородных гуляниях. Во все же остальное время они скрыты от посторонних глаз четырьмя стенами или же непроницаемой для чуждого взора марамой. Будучи заключены обычаем и законом в самых тесных пределах домашней жизни, татарки все страдают каким-то болезненным любопытством и изыскивают всевозможные средства, чтобы проникнуть во внешнюю общественную жизнь. которая имеет для них какую-то особенную прелесть и служит предметом постоянного удивления. Они по целым дням подглядывают в окно на кривую и узкую улицу, чтобы удовлетворить своему жадному любопытству и этим хотя несколько разогнать несносную скуку вечной домашней жизни. Всякий посторонний человек, проходя мимо татарской сакли, если в ней есть окна со стеклами, всегда заметит несколько пар черных женских глаз, направленных на него с крайним любопытством. Но с приближением путника глаза эти быстро исчезают за матовым отблеском стекла. Точно так же, подходя к полуотворенной двери татарского дома, посторонний мужчина еще издали увидит несколько женских голов в белых повязках, вроде челмы, и в красных расшитых золотыми монетами фесках, из-под которых роскошно вьются бесчисленные косички курчавых волос. Но не успеет он сделать пяти шагов, Как смутное видение пропадает во внутренности дома. Изредка случается бывать некоторым татаркам в гостях у христианских женщин. И тогда удивлению мусульманок нет конца. Все в комнате привлекает их внимание. Когда же дело доходит до нарядов, то изумление их достигает такой степени, что они стоят неподвижно с полуоткрытыми ртами и только время от времени тихо произносят «Аллах! Аллах! Боже! Боже!» Обращение татар с женами крайне грубое, исключающее всякую внимательность или чувство великодушия к слабейшему полу. Жена находится в совершенном подчинении мужу, и он считается полным властелином ее. Каждый день после утренней молитвы Канакбей, хозяин дома, закуривает трубку и, поджав ноги, садится против печи. Проходит четверть часа, он ничего не говорит, только моргает своими узенькими глазами и курит. Когда выкурит трубку, он начинает поминутно обращаться к жене с приказаниями подать хлеба, воды, чеснока или котыка, что она тотчас и исполняет. Потом он опять курит и молча с серьезным лицом сидит, прислонясь к печке. Пройдет еще полчаса, он спрашивает у жены, что делает корова или лошадь, и жена в бурную погоду должна выйти из дому, чтобы принести ответ своему повелителю, который продолжает греть ноги и курить. Большая часть зимы проходит для мужчин в подобном бездействии. Ни до каких домашних работ они зимой и не дотрагиваются, во всем полагаясь на своих жен. Только когда истощится у татарина весь скудный запас его продовольствия, он поднимется сам и сходит не дальше, как к одному из своих соседей, большей части к русскому государственному крестьянину, чтобы занять у него четверть ржи, которую должен возвратить впоследствии с процентами. или даже работой в летнее время. Мужей своих татарки называют не иначе, как месяцем. Называть поименно не запрещено, но считается неуважительным. «Айгазюм! Месяц глаз моих!» — говорит татарка своему деспоту-мужу. Положение мусульманской женщины становится особенно невыносимым вследствие широких постановлений Корана о свободе развода между супругами постановлений, по-видимому, уравнивающих положение обеих сторон, но на деле безобидных только для мужчин. Постановления эти совершенно одинаковы как у крымских, так и у волжских татар. По смерти мужа положение женщины становится едва ли не более безотрадным, чем при его жизни. Жена наследует всего одну двадцатую часть из его скудного имущества. Но при получении этой ничтожной доли вынуждена играть самую жалкую и подчиненную роль. Родственники мужа и Кади, судья, являются обыкновенно в доме покойного, едят, пьют и делят его имущество без всякого участия со стороны жены, которая даже не имеет права жаловаться на замеченную несправедливость и обязана плоднокровно смотреть, как растаскивают добро, частью ею нажитое, платья ею сотканные и сшитые. и при этом должна еще употребить все усилия, чтобы как можно более приличным образом угостить своих грабителей. Нужно еще прибавить, что делёж имущества происходит обыкновенно в самый день похорон и часто сопровождается ссорами и драками, особенно если дело происходит в отсутствии кади, и на всё это только что осиротевшая женщина, грустная, убитая горем, также должна смотреть спокойно. Мусульманство до того вошло в плоть и кровь татар, что отчасти успело уже стереть в этом племени многие чисто национальные черты, и теперь трудно было бы искать среди них каких-нибудь оригинальных самобытных обычаев или обрядов. Всё имеет своим источником религию и ею же поддерживается. Точно так же мало найдется у татары и празднеств, происхождение которых можно было бы приписать чисто народным обычаям, не имеющим никакой связи с религиозными верованиями и обрядами мусульман. Все празднества у крымских татар чисто религиозные, как и у волжских их единоплеменников. Некоторой оригинальностью отличаются только малые праздники, менее популярные среди мусульман, чем их три больших праздника — Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам и катерлас байрам Как крымские татары не дичатся русских, но из всех национальностей, с которыми им приходится сталкиваться, Они с наибольшей терпимостью относятся к казакам, как они называют всех русских. Греков же, евреев и армян они терпеть не могут. Всем том, расположение, которое они нам оказывают, отзывается скорее неискренностью и страхом, объясняемых сознанием нашей силы и невольным к ней уважением. Между тем, некоторая добродушие характера и отсутствие фанатизма в религии, наклонность к почитанию некоторых христианских праздников и памятников И, наконец, вполне уже окрепшая любовь к осёдлой жизни все это не может не представлять хороших задатков для окончательного сближения крымских татар с русской народностью.